Окончательный расчет. Одной из самых сильных черт папы Гриши было то, что он умел держать удар. Выждав три дня после памятной встречи Лари, нотариуса и заводского юриста, которая положила конец мечтам завода о захвате СНК, папа Гриши появился в Москве и, как ни в чем не бывало, возник в кабинете Лари. Здравствуй, Лари! — сказал папа Гриша, заслоняя собой дверной проем. Ларри выбрался из кресла и, раскрыв объятия, зашагал навстречу папе Грише. Они долго обнимались, похлопывая друг друга по спине, наконец разъединились, и папа Гриша, продолжая держать широкие ладони бендюжника на плечах у Лари, стал пристально всматриваться ему в лицо. — Удивил! — Прогудел он, просто удивил. Как родному тебе скажу, мне эта история с СНК с самого начала не показалась. Я уж и директору говорил сколько раз, мы ведь одна команда, не гоже так-то. Ну да это потом. Расскажи, как вы это сделали. — А что такое? ответил Ларри, не делая попыток освободиться. — Нам же рассчитываться надо было. — Вот и подвернулся вариант. — Так что же, Платон выходит больше в инфокаре не акционер? — Сейчас нет, — подтвердил Ларик. — Но он ведь это для нас всех сделал. — Я так думаю, я ему немножко своих акций продам или подарю. Ну, а остальные — это уж как получится. — Правильно будет? — Папа Гриша закивал головой. «Дорогой ты мой человек, как ты здорово придумал! У него сколько было? Шесть процентов? Я ему тоже часть отдам, и директор отдаст. Кто у нас там еще?» Ларри промолчал. «Это имя папа Гриша должен был назвать сам, но папа Гриша не спешил. У тебя вроде бы всего два процента». То ли спросил, то ли уточнил он, сколько ж ты ему отдашь? Ларри пожал плечами. — Я так думаю, что отдам один и восемь, — сказал он. — Это будет правильно, он заслужил. — И у тебя всего ноль-два процента останется? Ларри кивнул и взглянул из-под густых бровей. — Значит, и нам... В такой же пропорции отдавать. Наклонившись к телефону, Ларис командовал. — Чаю принеси. С лимоном. И бутербродов. Потом выпрямился и выжидательно посмотрел на папу Гришу. — У меня восемь процентов, — задумчиво произнес папа Гриша. — И у директора тоже, значит, если в той же пропорции, то... — Погоди, погоди, это значит, я даю семь и два. — И, директор, семь и два. Всего получается четырнадцать и четыре, до твоих один и восемь. Дай-ка калькулятор. — Так, всего получается шестнадцать и два. — Не понял. Ларри раздвинул желтые усы в широкой улыбке. А что тут понимать? У нас перед заводом был большой долг. Ни у меня лично, ни у вас, ни у Платона, у инфокара. Теперь долга нет. Это он все придумал. Опять же, ни я, ни вы, ни директор. Я это так оцениваю. А вы? Он оставил многоточие висеть в воздухе. Папа Гриша немного помолчал, размышляя, потом сказал, «Договор есть». — Есть. Ларри небрежно толкнул синюю папку, которая проскользила по столу в сторону папы Гриши. Тот открыл папку, достал договор, внимательно прочитал, вынул из внутреннего кармана пиджака толстую авторучку и размашисто расписался в двух местах. «Я ведь за директора отвечать не могу». Сказал папа Гриша. Это он сам решать будет. Конечно, согласился Ларри. В делах каждый сам за себя отвечает сначала и до конца. Вы его экземпляр договора возьмите с собой, да? На всякий случай. Вдруг надумает. Воцарилось долгое и тяжелое молчание. Папа Гриша крутил в ладонях чашку с остывающим чаем, потом поднялся. Ну, ладно. Мне еще в правительство заглянуть надо, повидаться с с кем. Платон будет звонить, передай привет. Он скоро вернется? — Ну, теперь уже скоро. Очень скоро, я так думаю. Папа Гриша зябко повел плечами. «Э, — Что про мусу слышно? — спросил он всем лицом, изображая заботу и скорбь. Как он там? — «Сейчас трудно сказать», — сумрачно ответил Ларе. «Угрозы для жизни нет, это точно, а вот все остальное...» «У него полный паралич», — речь отказала. «Врачи пока ничего определенного не говорят». Папа Гриша кивнул головой, постоял немного, о чем-то размышляя, потом тяжело прошагал к двери, задержался на минуту, — А ты куда пристроил всякие мечи, которые мы с директором тебя на прошлый день рождения подарили? Вроде вот тут у тебя стояли. — Мечи? — удивился Ларри. — Домой отвез, по стенам развесил на почетных местах. Каждый вечер смотрю на них и вас вспоминаю, и директор. А что? — Так просто. Вспомнилось. — Ну, друг мой, до встречи. До встречи, дорогой Григорий Павлович.